Глава 25. Соня. Озвучить факты спокойно и без претензий дается мне нелегко. Я вроде бы полдня занималась самовнушением, выплакала, казалось бы, все слезы, но все равно боль еще живет во мне. Однако я твердо приняла решение, а значит, надо придерживаться именно его. С надеждой, растерянно переспрашивает Миша, подожди, какие фото. Приезжал Андрей, и он показал их мне. Если интересно, можешь попросить его. Вероятно, у него есть еще экземпляр. Равнодушно пожимаю плечами. Нет, Соня, ты не понимаешь. Миш, не надо оправдываться. Ты сам не раз говорил, мы партнеры. Я сообщила тебе это только потому, что тебе стоит быть в курсе, что твой роман может стать достоянием общественности. Тогда затея с нашим браком, вероятно, не поможет. Особенно учитывая, что недавно в прессу попали фото с другой твоей женщиной. Да не-не, ты сказал, что не будешь лезть в мою жизнь, что будешь уважать мое личное пространство. Поверь, я бы не стала ничего говорить, и не воспринимая это как посягательство на твою свободу. Просто тебе стоит быть в курсе. Колганов мрачнеет, поджимает губы недовольно. Больше всего сейчас мне хочется накричать на него, ударить и спросить, как же так, Миша? Как? Как можно быть таким нежным и любящим, а потом идти к другой? Как ты так умеешь притворяться? Но я держу себя в руках. И еще, Андрей, пытаюсь подобрать слова потактичнее. Что ещё натворил мой брат? Цедит Миша. Он предлагал отомстить тебе с ним. Я, конечно, не согласилась, но это выглядело довольно странно. Он сказал, что предлагал жениться на мне вместо тебя. Муж шумно выдыхает и отводит взгляд. Я уже понимаю, что так и было. Если это правда, то я рада, что ты не дал ему этого сделать. Искренне говорю. Тебе я доверяю, а ему нет. Я не подведу тебя. Глухо произносит Михаил. Тогда спокойной ночи. Подожди, Соня. Вдруг оживает он. Протягивает мне пакет. «Прости, я вчера замотался и забыл в офисе твой подарок. Это тебе. С днем рождения!» «Принимаю тот, ошарашенно смотрю на подарок. Значит, не забыл?» «Прости», — повторяет Миша. «Спасибо, но ты уже сделал мне подарок. У меня не хватает смелости посмотреть в лицо мужу. Я же отлично помню, как прошла эта ночь» пока я не могу думать спокойно об этом. И еще безопасностью и охраной теперь будет заниматься Кирилл Туманов. Ты его помнишь? Кирилл? Вы общались? Цепко спрашивает Колганов. Пожалуй, даже слишком резко. Немного. Какое-то время он работал у папы. Вспоминаю того самого охранника, которого ко мне приставили. Он был немногословен, сух и мало на что реагировал. Если нужно было куда-то поехать, то меня везде сопровождал Кирилл. В отличие от остальных охранников, он почти не разговаривал со мной. И меня это расстраивало, так что я пыталась с ним подружиться, как умела. Так вот, сейчас он снова будет работать у нас. У нас. Старательно игнорирую этот оборот. Конечно, если ты считаешь нужным. И завтра вечером будет деловой ужин. Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Хорошо. Киваю. Извини, я устала. И хочу пойти спать. Мне с огромным трудом дается эта фраза. Да и в целом решение уйти, а не сидеть подле миши и ловить эти редкие мгновения, когда он дома. Да, конечно. Извини, что задержал. Еще неделю назад я бы побежала открывать его подарок, но сегодня... Аккуратно ставлю пакет в угол. Долго-долго смотрю, но в итоге все же даже не заглядываю. Не сейчас. Я слишком уязвима. А мне надо научиться быть сильной и вырезать из себя эти никому не нужные чувства. Поэтому усилием воли даже не смотрю в сторону подарка. Умываюсь и ложусь спать. И хотя сон выходит беспокойный, я запрещаю себе даже думать о том, чтобы открыть подарок мужа. Утром, конечно же, Миши уже нет дома. Марина передает, что ко мне должны приехать девушки, которые помогут подготовиться к вечеру. Экономка пытается ненавязчиво расспросить, как у нас с Калгановым дела, но что мне ей ответить? Что все мои попытки не увенчались успехом? В итоге отговариваюсь общими фразами. А через полчаса после завтрака звонит охрана и говорит, что ко мне посетитель, и уточняет, пропускать ли его. Валера. После того разговора мы больше не общались, он звонил мне но я так и не ответила да и на сообщение тоже не отвечала потом и вовсе отправила его в черный список но охрану прошу его пропустить и спускаюсь вниз чтобы встретить друга рогов входит с цветами настороженно смотрит на меня будто ждет что я начну его в чем то обвинять привет сонь привет это тебе протягивает мне букет И подарок вот. Спасибо. Я тебе звонил. И в день рождения, и до этого. Вот, приехал, уже отчаявшись, что ты ответишь. Он выглядит таким расстроенным и потерянным, что мне тут же становится стыдно за свой поступок. Да, я... Это из-за той статьи. Сонь. Ну, я же как лучше хотел. Да, я понимаю. Но впредь не стоит мне больше вот так помогать. Если это все нет. Тут же делает ко мне шаг и хватает за руку. Подожди. Слушай, после этой твоей свадьбы все как-то у нас кувырком. Ты перестала в академию приезжать. Мне сказали, ты взяла отпуск. Нет. Занимаюсь дистанционно. Валера хмурится непонимающе. Зачем? Ты же любишь учиться и... Так надо. Это временно. Но... Что, но, Валер, ты опять будешь говорить, какой Миша плохой? Устало спрашиваю, понимая, что не готовы еще и с Роговым ссориться и выяснять отношения. Ладно, ты права. Когда вернешься на учебу? Пока не знаю. Может, нужна какая-то помощь. Ну там, если тебе скучно одной сидеть в заперте или еще чего. Спасибо. Я буду иметь в виду. Вдруг нервно топчется, а потом вдруг резко притягивает меня к себе и обнимает. «Соня, я же соскучился по тебе. Я же люблю тебя. Я тоже люблю и ценю тебя. Отвечаю и мягко отстраняюсь. Рогов тяжело вздыхает. Как друга. Зачем-то говорит он. Как друга. Повторяю я». Когда заканчивается этот твой фиктивный брак? Через год? А тебе зачем? Свататься к тебе приду. Неожиданно дерзко заявляет Валера. Родители не против. И одобрили мой выбор. А меня ты не хочешь спросить? Спрошу. Кивает он. Обязательно спрошу. А ты, Сонечка, ответишь согласием. Поверь мне. После этого, быстро поцеловав меня в щеку, он уходит. До того, как я прихожу в себя. Подарок я все же открываю. И это шок номер два. Потому что там внутри, там белье, Нижнее белье и весьма откровенное. Теперь чувство вины перед ним уже не ощущается так остро. Это же он... он... Я честно собиралась убрать его номер из черного списка, но теперь делать это точно не стану. Надо же, как он все решил. Я дам согласие. Да к черту его! Раздраженно кое-как убираю белье в пакет и ставлю в тот же угол на комод, что и подарок Мише. Тот, к слову, я так и не открыла. Калганов сегодня приезжает довольно рано. Видимо, уже неправда важный, раз он смог найти время и приехать сам. Я уже одета и, в общем-то, готова, когда он заходит ко мне в спальню. Уже пора? Оборачиваюсь к нему. Да. Муж замирает посреди комнаты, смотрит как-то странно, так что я невольно снова перевожу взгляд на зеркало, но вроде все в порядке и с платьем, и с прической. Думаю, мой подарок э, подойдет к платью. Ой, виновато спохватываюсь, смотрю на комод, и Миша это замечает, подходит к нему сам, и, конечно же, и видит второй пакет с торчащим лоскутом прозрачной ткани. Это Валера подарил. Приезжал сегодня поздравить с прошедшим. Скомканно объясняю и убираю этот бесстыдный подарок подальше в пакет, а потом и вовсе прячут тот в шкаф. Колганов никак не комментирует это, а затем подает мне свой подарок. Прости, я еще не распаковала. Нервно раскрываю коробку и застываю. Ведь внутри лежит невероятной красоты комплект из сережек и кулона на золотой цепочке. Такая нежность и восхитительная изящность, что я зависаю, разглядывая подарок. «Спасибо, это очень... шикарно. Рад, что тебе понравилось», — сдержанно говорит Миша. «Давай я помогу». «Конечно». Мое сердце стучит слишком быстро и слишком громко, и я боюсь, что оно выдаст мои настоящие эмоции, которые я так тщательно скрываю. Муж это словно чувствует, замедляется, действует предельно осторожно, точно боясь спугнуть. Вот, готово. Голос у него становится чуть ниже, но я не позволяю себе поддаться искушению и поверить в то, что это что-то может значить. Нет, я устала обманываться. Пора смотреть правде в глаза. Миша не будет моим. Никогда. Сейчас. Только серёжки надену. В ресторан, где проходят мероприятия, мы приезжаем вовремя. Между нами с мужем все это время нейтрально-спокойное молчание. Я почти горжусь собой, ведь мне удается держать себя в руках, не таять от мысли, что смогу провести этот вечер рядом с ним, с моим любимым мужчиной. На входе нас встречает метродотель, провожает в гардероб. Миша помогает мне раздеться, и мы наконец проходим в зал. Но первое же, кого я вижу там, та самая Надежда с фото, которую мне показал Андрей. Или женщина, которая очень на неё похожа.